Глава 3 Вот уже год, как Эльза ничего не писала. За исключением совместной с редактором работы над последним романом форум, нескольких заказов для литературных журналов и короткой пьесы о домашнем насилии, написанной специально для литературного фестиваля. Роман на эту тему Эльза писать не решалась, а пьеса стала удачным поводом. На сцене семейный вечер. Муж и жена слышат, как их соседку по лестничной площадке избивает мужчина, но никак не вмешиваются. Оба придумывают самые разные причины не реагировать, несмотря на все более отчаянные крики о помощи из соседней квартиры. Под конец становится тихо, зрители легко могут представить себе, что соседка погибла, но это не мешает паре на сцене пожелать друг другу доброй ночи и спокойно заснуть. Премьера Эльзу разочаровала. Ее авторский текст оказался непонятым. Постановка обыгрывала сходство между криками ужаса и стонами удовольствия. В результате спектакль начался в совершенно выдавильной атмосфере. Зрители смеялись над видом пары, смущенной любовными утехами соседей. Эльза была в ярости, но ничего не сказала режиссёру. Всё равно уже поздно. Спектакль сыграют только один раз — на фестивале. На следующий день после премьеры Эльза сильно нервничала и думала о том, что пора возвращаться к работе. Однако для предыдущего романа, как и для предшествующих источником вдохновения, послужила её собственная жизнь. Ей казалось, что она вычерпала этот источник до дна. Впервые перед ней возникла проблема сюжета. О чём писать? Какую историю рассказать? Мир полон историй, но какая из них сможет своей силой вдохновить на роман? До сих пор идеи сами находили Эльзу, а в этот раз ничего. Впервые она столкнулась с пресловутым писательским блоком. А ведь до этого пять книг словно сами родились из-под её пера. Стоит ли на этот раз ждать, как Беатрис Блонди, пока сюжет найдётся сам? пока неумолимая потребность писать вернётся. Эльза вспомнила квартиру Блонди. Конечно, если живёшь в подобной роскоши, можно и подождать несколько лет. Но ведь она живёт по-другому. Ей нужно оплачивать счета, растить ребёнка. Пора возвращаться к работе и поскорее. Эльза опробовала метод, проверенный многими писателями, которых покинуло вдохновение. Каждое утро садиться за рабочий стол и писать всё, что приходит в голову. Писать что угодно, главное — писать. Минимум два часа в день. Но получались лишь разглагольствования вроде «Мне хотелось бы покончить с этими пустыми словами и растраченным временем двигаться дальше без преград и иметь возможность продолжать, продолжать». Иногда она шла утром в кафе искала вдохновение в случайно подслушанных разговорах. Так она узнала, что в бары ее района ходят в основном риэлторы и молодые матери. «У меня для вас замечательное предложение, господин Демарто». отличная инвестиция 5% чистой прибыли у меня так сильно идет молоко что вначале я боялась что малыш захлебнется Мирей, ты пробовала чаи для кормящих мам тама блонди продолжал писать ей и она честно рассказала ему о своих трудностях он успокоил ее сказав что читает сейчас ее прежние романы и что талант у нее есть письмо это процесс не стоит спешить пока суд додела не хочет ли она навестить его в париже они могли бы прогуляться в тюлерии Сходить на выставку или в кино? Эльза подумала, что идея неплохая. Вместо того, чтобы ждать, пока на неё снизойдёт вдохновение, не лучше ли просто жить? А что, если попробовать наоборот? Не писать о прошлом, ведь сюжеты, которые подарила ей жизнь, Эльза уже исчерпала. Может быть, стоит самой создавать вдохновляющие события? Раз истории не приходят к ней, она может сама пойти к ним, заставить их случиться. Беатрис Блонди, её муж, мир кино и коллекционеров — Ей наверняка удастся найти в этом вдохновение. Нет же, это глупо. Творчество требует отшельнической жизни, именно такой, какой она жила до сих пор. Париж со всеми его светскими развлечениями — это ловушка, бегство. Она сбилась с пути. Сюжеты следует искать в себе, а не вовне. Она продолжала переписываться с тома, их общение становилось всё более тёплым и близким. Когда ей в очередной раз понадобилось в Париж по работе, она решила повидаться с ним. Когда Эльза приехала к Тома, ее ждали стопки книг. Он купил по несколько экземпляров каждого ее романа и настаивал на том, чтобы она подписала их для его друзей. Он приготовил ей список имен, как во время настоящей автограф-сессии в книжном магазине. Эльза поблагодарила его. Ей льстила возможность посвятить книги знаменитым актрисам и режиссерам. Она и не смела надеяться, что они когда-нибудь будут читать ее книги. Томас снова приготовил вкусный обед, поставил на стол цветы. Он показался ей еще привлекательнее, чем при первой встрече. Он похудел, изменился. Он сказал ей, что только что вернулся из центра лечебного голодания, где провел две недели. Лечебное голодание? Да, я не рассказывал вам об этом. Я ездил лечиться на Боденское озеро. Последние годы я очень располнил, нужно было привести себя в порядок. «Вам там не было скучно?» «Конечно, нет. Я провёл всё это время с вами. За чтением ваших книг». «Спасибо. Я не знаю, что и сказать». «Но перемены на этом не заканчиваются. Я решил переехать». «Но почему?» «Это место переполнено воспоминаниями. На карантине лучше не стало. Тут и обсуждать нечего. Он не выдержит здесь ещё одну зиму. Он как раз недавно смотрел квартиру с видом на Люксембургский сад. Она ему очень понравилась». Он предложил Эльзе посмотреть её вместе. «Со мной? Но зачем?» ма что, вам разве не интересно?» Эльза внимательно оглядела гостиную. Всё здесь было выбрано Беатрис, у неё был хороший вкус. Она так старалась создать изысканное место, отражающее их с мужем характеры, личность. И что? Он хотел уехать отсюда. «Вам трудно будет найти квартиру лучше этой?» «Возможно». После обеда Тома предложил прогуляться в тюэллери. Он надел длинное кашемировое пальто. Эльза была в джинсах и короткой кожаной куртке. «Вам больше нечего накинуть», — сказал он, смеясь. Он отошел ненадолго и вернулся с бирюзовой шалью. «Вот, возьмите». Эльза смущенно отказалась. «Она вам не нравится? Вы хотите другую?» Эльза последовала за Тома в спальню и их с Беатрис в спальню. Ту, где Беатрис Блонди провела последние дни своей жизни. Ту, где она обдумывала будущие книги, где, наверное, вставала ночью, чтобы записать слово или идею. Ту, где занималась любовью. Огромная кровать была застелена светлыми простынями в яркую цветную полоску. На стене напротив висел большой рисунок — револьвер, выполненный углем. Огромная подпись — Энди Уорхол. Эта работа уже была здесь, когда Беатрис спала на этой постели, или Тома повесила её после её смерти. К спальне примыкала ванная комната. «Это ванная Беатрис», — пояснил Тома. «Его ванная была с другой стороны квартиры, рядом со спальней для гостей». Эльза подумала, интересно, блонди спали в одной комнате или отдельно. Провела ли Беатрис последние месяцы в спальне одна? Неужели они из тех, кто иногда приходит друг к другу, чтобы провести вместе ночь? В романах биатрис Блонди пары занимались любовью грубо, по-звериному. А соблазнительным оказывался случайный жест — запах. Но в книгах биатрис Блонди речь обычно шла о мимолетных отношениях. Одна ночь. Несколько недель. Редко дольше. Какими стали бы эти пары спустя 30 лет, если бы они всё же поселились вместе? Почему биатрис Блонди никогда не писала об этом? А ведь ей наверняка было, что рассказать о том, как стареют отношения. В центре ванной комнаты размером с небольшую квартиру царственно расположилась мраморная ванна с позолоченной фурнитурой. Две стены полностью закрывали зеркала. Тама надавил на одно из них, оно открылось, и за ним оказались широкие полки с одеждой. Он достал целую стопку шалей всех оттенков синего. Цвет глаз Беатрис, разумеется. Притягательный взгляд синий серых глаз на всех фотографиях. От обложек книг до интернета. Эльза взяла шаль, которая лежала сверху. теплую и воздушную шаль из кашемера. Она поднесла ее к лицу и закрыла глаза. От ткани исходил легкий фруктовый аромат. Ну, конечно. Духи Беатрис. «Ну, давайте уже, не ребячитесь!» — проворчал Тома. «Возьмите шаль, не то заработаете бронхит. В тюлерии Тома выделялся своей царственной осанкой среди туристов и спортсменов. Он торжественно прогуливался в своем кашемеровом пальто по аллеям сада, как если бы Тюллери был всего лишь продолжением его квартиры. С женой мы каждый день здесь гуляли. Обычно мы дважды обходили сад, а потом пили кофе вон там, около киосков». вокруг фонтана бегали дети, подгоняя деревянными прутьями свои миниатюрные парусники. На железных садовых стульях офисные клерки жевали сэндвичи, уткнувшись в телефоны. Один ребёнок расплакался. Его кораблик застрял в фонтане. Мать утешала его по-английски. Эльза подумала о сыне. «Где он сейчас? Возможно, тоже в парке, в Леоне, с отцом?» Она внезапно очень по нему соскучилась. Решила, что в течение дня непременно ему позвонит. Чуть дальше пожилая женщина кормила хлебом голубей. Их становилось вокруг нее все больше. В какой-то момент ее согменная фигура полностью исчезла в облаке птиц. Эльза вспомнила Хичкока, птицы, а еще Ребекку. Фильм, где юная девушка влюбляется во вдовца и отправляется за ним в Мендерли, в поместье, где умерла его первая жена. Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мендерли. Первые слова фильма. Фильм был экранизацией романа, который Эльза не смогла дочитать. Она достала из сумочки блокнот и записала. «Перечитать Ребекку. Роман». «Вы делаете заметки, Эльза? Вдохновение возвращается?» «Вовсе нет. Я просто подумала, что мне нужно перечитать Ребекку. Я очень люблю фильмы, актриса Джоан Фонтейн великолепна». «Вы знали ее?» «Вы шутите». «Фильм вышел в 1940-го!» Эльза расхохоталась. Ее шею укрывала шаль биатрис. «Какие духи носила биатрис «Экстре де памплемус» от В переводе с французского «экстракт гриппфрута». «Такие женственные?» «Да нет, это мужской парфюм. Беатрис пользовалась только мужскими духами».